Глава пятая. Роковой звонок. Следующие дни проходили в режиме сон-тренировка-учеба-тренировки-сон. Они слились в единое долгое времяпрепровождение и мало чем отличались друг от друга. Глотками свежего воздуха, как это ни странно, стали факультативы Федора Остаповича. Размеренные блуждания между полок, даже если на фоне книг ожесточенная дискуссия, а то и несколько одновременно. В начале нового учебного года Саша задумался, стоит ли оставаться на факультативе и, в принципе, брать заклинания на второй курс. Но профессор был категоричен, обязан. Иначе, по словам все того же профессора, Саша и вовсе потеряет способность пользоваться заклинаниями, что нанесет непоправимый вред репутации Федора Остаповича, столь долго и трудно труднозарабатываемой. И вот сейчас Саша выкрыл минутку, чтобы почитать. Не научный свод и не учебники, от такого уже сводило мозги, а лёгкую юморную историю про некоего Гюнтера Хиллова потомка местного дворянина, страдающего алкоголизмом, избежавшего из дома, прихватив фамильный меч, которым не мог нормально пользоваться, и чрезвычайно смышленного осла, давно привыкшего к выходкам своего хозяина. Саша хихикал над очередной шуткой, подбрасывая искусно сделанную монету. «Трофей с испытания на вступлении в три главы». И не заметил, как рядом оказалась Света. «Это разве не детская книжка?» «18 плюс!» Саша тыкнул пальцем по соответствующему значку на обложке. «Мат, описание насилия и сексуальные сцены». «Похапщина!» — скривилась девушка. «Еще лучше!» «Ну, знаешь, не всем Шекспира в оригинале читать». Это, кстати, он припомнил реальный случай. «Саша!» «Ты ничего важного не забыл?» Света скрестила руки на груди и подняла правую бровь в укоризненном взгляде. «Я?» Он заподозрил что-то неладное, но никак не мог вспомнить, что именно. В кармане зазвонил телефон. «Алло, Пах, здоров!» Ответил он, не сводя прищуренных глаз с девушки. «Встреча? Какая встреча?» «Встреча!» Саша подскочил, выронил книгу, успев подхватить ее телекинезом и выбежал из кабинета. Света лишь покачала головой, провожая его взглядом. Пашка встретил друга недалеко от входа. Он оделся непривычно с иголочки, причесался и был сама элегантность, но все портил взволнованный до нельзя взгляд. «Саня!» — воскликнул он. «Саня, ты охренел? Это очень важное!» Волнение сменилось возмущением. «Погоди, ты во что одет?» Саша с непониманием осмотрел себя футболка, брюки, кроссовки. Что не так? Может, пятно не заметил? Пронеслось в голове, и он попытался заглянуть за спину. Где костюм? Где рубашка? Где галстук? Взорвался Пашка. Издеваешься? Там куча высокородных отпрысков. Заместитель директора академии. И мать его, представитель администрации парламента. И? Нет. Саша понимал, в чем дело. И даже висел у него в шкафу специально одолженный у Дениса костюм с парой уже Пашкиных туфель. Только Саша просто не успевал переодеться, потому что напрочь забыл о сегодняшней встрече со знатью в рамках борьбы за права но и о -магов. Но вдруг так смешно возмущался, что удержаться он просто не мог. — И? — ошарашенно повторил Пашка. — И? — он зажмурил глаза, три раза глубоко вздохнул. — Так, ладно, ладно, времени больше нет. Придется идти в чем пришел. Ты хоть наши тезисы помнишь? Саша почесал нос, вспомнил текст, который ему написал Пашка. «Понятно. Теперь стало стыдно. Голос друга дрожал от злости, но он отлично держался. Значит, отдуваться мне? Надеюсь, Влад с Коляном хотя бы не прое...» «Ну и где вы?» — выскочила из ниоткуда Маша, оборвав последнюю фразу. «Уже начинаем. Только вас не хватает. Живо внутрь!» Их встретили безо всякого восторга. Виолетта Анатольевна, заместитель директора, окинула их недовольным взглядом и объявила начало заседания. Пашка вышел к трибуне. «Приветствую всех! Наконец пришло время подвести промежуточные итоги нашей совместной работы». При этих словах Зарина поморщилась, а Слава, от чего-то сбрившей свои длинные темные волосы до короткого ежика, аж дернул губой, не в силах скрыть раздражение. Для «Но-магов» и «О-магов» организованы дополнительные часы после занятий. Разрабатывается план ознакомительных экскурсий по инфраструктуре русского общества «Магов». Уже ожидает запуска программы производства практик на предприятии общества для переподготовки «Но-магов» и «О-магов» к их профессиональному будущему. Общественная студенческая организация «Савельевцы», услышав это, теперь уже Саша поморщился, и нисколько не упрекал тех же Зарину и Славу, а вместе с ними и некоторых других знатных от подобной реакции. «Проводят дополнительные встречи», — продолжал Пашка, «в целях обмена опытом и консолидации, патриотического воспитания. Приглашаются тем или иным образом заслуженные люди, углубленно изучается история общества и всего магического мира». Привлекаются преподаватели Академии для составления групповых и индивидуальных программ самостоятельного обучения предметов. Все это уже дало свои плоды. В конце концов ожидается поступление на третий курс не менее 20% но-магов и 50% о-магов. И это против 10 и 30% соответственно за прошлые периоды. Знать не восприняла эту новость с восторгом. Прежний уклад вполне устраивал большинство из них, ведь но-маги отсеивались практически полностью, а о-магов на старших курсах оставалось не больше трети. Это позволяло удерживать в равновесии влияние сословий за пределами Академии, где основной рабочей силой оставалось средненькое по возможностям и силам сословие о-магов. Для черных работ и обслуги вливалось в магический мир достаточно но-магов, И знать, будь то новое или старое, расположилось на вершине пищевой цепочки. А вот савельевцы, присутствующие в зале, разразились овациями. Зрителей было не то что слишком много, но достаточно, чтобы Пашке пришлось сделать паузу, пока шум поутихнет. Спасибо, спасибо! Он выглядел воодушевленно. Толкать речи он умел лучше многих. Саша еще в самом начале осознал свою роль во всем этом действии лишь в качестве торгового лица и примера для подражания, в то время как Пашка и Денис взяли на себя всю основную работу. Это было к лучшему, больше времени можно уделять тренировкам. Даже сейчас он пытался разрезать все тот же камешек, спрятанный в кармане. «Однако работы еще предстоит много», — продолжил Пашка, Помимо вышеуказанных инициатив, мы планируем получить финансирование для привлечения персональных мастеров особо отличившимся членам объединения, как аналог уже существующей системы персональных занятий студентов-аристократов, а также включение в программу обучения Академии иных подходов, учитывающих индивидуальные особенности студентов. Но об этом подробнее расскажет Денис Яковлев. Денис вышел к трибуне. Саша в первый раз увидел его с ровной прической, а вот костюмчик сидел как влитой. Да, <coughs> не очень уверенно начал друг. На самом деле программа по выявлению одаренных студентов и представление их к персональному мастеру связана со всеми остальными новыми инициативами. Он обвел зрителей взглядом, убеждаясь, что его внимательно слушают. И наверняка заметил, как Исаева Лиза что-то шепнула Гаяне Зверевой. Девушки были одними из тех, кто принял на себя роли лидеров среди знати, когда пришлось отстранить четверку Орлова. «Чем эти инициативы полезны нам?» — раздался голос Арсения Краевского. Высокомерный засранец оставался таким же бледным и тощим, как помнил его Саша в первую встречу. Тогда Арсений объяснял всю важность и особенность древних магических родов и всю несостоятельность их идеи перевернуть мир магов. Думается, от происходящего он был более всех не в восторге. Вы говорите про простолюдинов и только про них. Но что эти ваши программы принесут нам, благородным семьям? Мы являемся основными инвесторами Академии и делаем это безвозмездно. Но сейчас нам предлагают еще шире открыть кошельки и... Ради чего? Саша чувствовал очень сильное желание вставить пару красных словец но сдержался и молился, чтобы никто из савельевцев не сорвался на эту провокацию. Ребят специально предупреждали, что такое может произойти. «Хороший вопрос», — улыбнулся Денис. Саша представил всю тяжесть, с которой ему это далось. Как в любой инвестиции, прибыль приходит не сразу. Конечно, стоит упомянуть и общее увеличение экономического, трудового и естественно военного потенциала русского общества магов. Сказанное было слишком туманно. Арсений хотел уже снова встрять, но Денис не закончил. Но все вышеупомянутое скажется на нашем обществе в целом, а вас интересуют частности, не так ли? Что ж, это мы тоже учли. На экране позади Дениса появилось изображение с несколькими графиками и таблицами. Прошу прощения за такую сухую информацию на презентации. Не успели оформить все удобоваримо. Но уверен, вам не составит труда проверить наши исследования и убедиться в их верности. Это наверняка было сказано специально, чтобы тупые заткнулись, не желая выдать себя, а умные восприняли информацию серьезнее. В первую очередь инициативы позволят усилить частные предприятия благодаря предварительной подготовке новых специалистов и повышению их общего уровня владения магией. Помимо этого, программа привлечения мастеров позволит как коммерческим организациям, так и аристократическим семьям наладить связи с перспективными студентами, вкладываться в их образование и получать высококлассных специалистов, заключая целевой договор, по которому специалисты будут обязаны отработать в организации определенное количество времени. Данная система, хоть и несколько отличающаяся, уже давно работает в обычном мире. Денис не стал вдаваться в подробности вроде тех, что в целевом договоре должны будут обговариваться условия работы и оплата труда, иначе некоторые могли бы возродить узаконенное рабство. Более того, уже запущена тестовая программа с участием НИИ имени Николая Алексеевича Умова, включенная в наше исследование. Были отработаны несколько кандидатов, которых пригласили на трехмесячную стажировку, и они уже показывают хорошие результаты. Пошли недовольные шепотки. Этот институт возглавляли родители Дениса, и их заинтересованность в положительном исходе начинаний собственного сына не вызывала вопросов, но можно ли им доверять. «То есть реальных, подтвержденных практикой результатов у вас не имеется», — сделал свой вывод Арсений. «Только предположения?» «Это не просто предположение возразил Денис. «Исследования подкреплены реальными примерами, изучены подходы к обучению многих аристократических семей и их влияние на итоговый результат окончания Академии. Теоретические исследования косвенных данных», — с удовольствием заключил Арсений. Так и хотелось крикнуть ему. «Придурок! Конечно, теоретические! Этого никто раньше не делал». Главный посыл в том, Денис продолжал держать лицо, и Саша понял, сам бы он так не смог, что наши программы позволят нынешним и новым инвесторам не просто выделять деньги на нужды Академии, а делать это целенаправленно, управляемо, точечно и прослеживать целесообразность дальнейших вложений напрямую. Денис говорил складно, и крыть его было нечем. Саша подумал уже, что основная цель достигнута, и остались формальности, но на смену Краевскому встал Слава. «На словах вы расписываете все так замечательно, но имеется один нерешенный вопрос, из-за которого верить вам нельзя». Нехорошее предчувствие обуяло Сашу. «Вспомним, с чего все началось», — продолжал он. «Все началось с того, что зазнавшийся простолюдин бросил вызов Беловой Зарине». Зарина, будучи человеком благородным, этот вызов приняла и дала ему огромный, совершенно не входящий ни в какие рамки срок, чтобы обдумать свое поведение и предстать перед ответом. И вот срок настал. Слава сделал драматическую паузу, и все смотрели на Сашу. Пашка заметил, как закипает друг, и движениями губ просил его не делать глупостей. И Зарина одержала законную победу в поединке. «Признаюсь, да и все здесь присутствующие со мной согласятся. Александр Савельев показал себя невероятно умелым для «но» мага, и схватка завершилась не так, как мы ожидали. Но судьи вынесли решение, и, следуя этому решению, Александр должен был принести публичные извинения Зарине, чего он до сих пор не сделал. Зал, и без того напряженный, уже оказался на грани». Савельевцы то и дело выкрикивали недовольные возгласы, а знать в ответ поддерживала Строганова. «И несмотря ни на что, ваше объединение все же носит имя этого бесчестного человека. Он является вашим лицом и примером для подражания. Гул набирал обороты, полетели обоюдные ругательства, некоторые повыскакивали со своих мест, но Саша держался. И вы хотите, чтобы мы доверяли вам?» Не унимался Слава. Гул нарастал все сильнее и сильнее. Вот-вот полетят магические импульсы, начнутся беспорядки. Хотите, чтобы наши семьи финансировали вас? Какие гарантии, что вы снова, следуя примеру этого человека, не предадите нас, наше общество? От беспорядочной массовой драки отделял необдуманный поступок. Один из савельевцев уже собрался такой поступок совершить и Колян бросился к нему. Влад пытался угомонить ребят, но это было бесполезно. А тем временем Саша выскочил вперед. «Прекратить беспорядки!» Все затихли, оглушенные громогласным раскатом Виолетты Анатольевны. Саша замер, успев сделать только несколько шагов. «Не сметь превращать собрание в уличный балаган!» Это помогло, но лишь на время и только избежать драки. Строганов, долбанный придурок, поставил под угрозу все, чего они достигли, не говоря уже о том, что планировали достичь. Саша застыл на полпути к трибуне. Все снова обратили на него внимание. «Александр, вы хотели что-то сказать?» – поинтересовалась Виолетта Анатольевна. Она решила взять в руки обстановку вокруг и лично довести собрание до конца. «Если так, то прошу подняться. Думаю, доклад Дениса окончен» денис кивнул освобождая место а саша не нашел ничего лучше чем неторопливо пошагать вперед. он не знал что должен сделать планировалась небольшая вдохновляющая речь в поддержку но магов и уагов и утешение аристократической гордыни в благодарности за совершенные деяния против этой части саша протестовал, но того требовала ситуация и намерение объединить сословие а теперь «Если он решится выдать что-то подобное, вряд ли кто-то оценит смехотворную попытку. Если ничего не сделать, савельевцы лишатся всего». Он встал у трибуны и ощутил на себе взгляды десятков человек. Стало жутко неудобно. От волнения пересохло горло. Все ждали. Саша встретился глазами со славой. Сукин сын излучал удовольствие самим собой и тем, к чему привели его слова». Внутри вновь разгорелось пламя ненависти и злости. И он увидел Зарину. Девушка наблюдала за ним все тем же взглядом, что и полтора года назад, когда влип во всю эту историю. Именно из-за нее он столько времени прожил лишь ради того, чтобы не быть уничтоженным в первые же секунды дуэли. Из-за нее Треглав обратил на него внимание, а братство приняло в свои ряды. Из-за нее он вынужден играть роль засланного казачка, каждый день рискуя жизнью. Из-за неё до сих пор не может перестать тренироваться каждую долбанную свободную минуту, потому что иначе просто потеряет все. Из-за неё он стал сильным. Я до самого последнего момента Саша не был уверен, что именно он скажет. Зал погрузился в тишину. Все внимание, присутствующее здесь, сосредоточили на нем. «Зарина, я приношу свои извинения». Тишина продолжила висеть в воздухе, но теперь по другой причине. Все пытались переварить услышанное. Я действительно повел себя недостойно. Каждое слово давалось с трудом. Я принял правила и должен был следовать им до конца. Наше объединение мы... Саша не мог сравниться с Пашкой ораторским мастерством и не имел перед собой каких-нибудь карточек с подсказками, поэтому его речь получалась нескладной. Наше дело положительно скажется на обществе, и не хотелось бы, чтобы... чтобы из-за моего поступка люди лишились возможностей. Взгляд Славы, ошарашенный и медленно переходящий в гневный, придавал сил. Надеюсь, эти извинения достаточно публичны, чтобы закрыть вопрос. Зарина не отрывала взгляда. Зеленые глаза пожирали его ядовитой смесью эмоций. «Зарина», — спросила Виолетта Анатольевна, — «чем вернула девушку в наш мир? Вы принимаете извинения?» Девушка все еще выглядела растерянной. Возможно, это пошло на руку, потому что она кивнула. «Мне нужен устный ответ», — потребовала замдиректора. «Да! Тогда я, как член судейского совета, вынесшего решение». «Признаю, инцидент исчерпанным», — объявила Виолетта Анатольевна. «Александр, вы хотели сказать что-то еще?» «Нет, спасибо». Саша про себя поблагодарил ее. Он уже и не знал, как поскорее свалить с трибуны. Продолжать собрание стало бессмысленным. Слишком уж много энергии и эмоций разверзлось за последние несколько минут. Но это было не страшно. Главное уже сказано. А бухгалтерией занимаются в кабинетах, а не в актовом зале. Поэтому Пашка снова вышел на трибуну и произнес заключительную речь. Объявил о следующем заседании для подведения итогов, уже более закрытом. Пожелал удачи присутствующим. На этом все покинули зал, в их числе и Саша. Ребята догнали его на полпути в комнате. «Саня, ты малорик», — заявил Пашка. «Я не представляю, как ты смог пересилить себя». «Но мы спасены!» «Погоди!» Влад не разделял оптимизма. «Новость разлетится, и наши же ребята нам и предъявят!» «Черт! Извиняться перед этой...» «Выбора не было!» — вставил Денис. «Иначе все труды на смарку!» «И формально он поступил правильно!» — добавила Маша. Ей и ее брату Дане так и не довелось выступить на собрании, хотя это изначально предполагалось, но они не выглядели расстроенными. Маша и Даня до сих пор не вступали в объединение, но активно участвовали в кое-каких программах, а некоторые и вовсе были их заслугой. Особенно полезными стали занятия для отстающих, за что брат с сестрой заслужили признание даже от Влада и Коляна, несмотря на старые конфликты. — Ты издеваешься? — возмутился Колян. — Формально, — напомнил Даня, — если руководствоваться правдой. — Ну ее! — буркнул Влад. — Эти их аристократические замашки бесят. Если хотим изменить общество, нельзя вытирать ноги об их традиции, — молвил Саша. Но да, это было непросто. Друзья разошлись на повороте в зал телепортации. Саша добирался до жилой секции в одиночку, потому что Денис свернул в сторону библиотеки, но зайти в комнату не успел. Только он вставил ключ в замочную скважину, как раздался входящий звонок и это был не его обычный телефон саша достал плоское устройство с одной единственной кнопкой и ответил срочный сбор объявил синтезированный голос на той стороне линии координаты пришлось все бросить и запоминать повторений три глав не делал сашу ожидала новая вылазка писы опять эта разведка накосячила груз придет ночью груз придет ночью «А когда ночью? Я уже задницы не чувствую!» последняя Вика сказала слишком громко, и Саша рыкнул замечание. Не в полной мере, но его она слушалась. Даже к Николаю подобного расположения девушка не выказывала. Но такое отношение пришлось завоевывать во многих вылазках, куче опасных ситуаций, и даже разок спасти ее от когтей обезумевшего оборотня, которого держала в подвале особняка семейства Нестеровых. Всю сокровищницу, охраняемую оборотнем, утащить не удалось, но требуемый артефакт заполучить они смогли. Вика тогда позарилась на чудесный золотой браслет и пыталась схватить его при побеге, но потеряла драгоценные секунды и чуть не осталась вместе со своей побрякушкой наедине с монстром. Монстр, кстати, стал одной из темных пятен рода Нестеровых. Обезумевших оборотней следовало передать на лечение, и не использовать в качестве бесплатной сторожевой собаки. Этот волколак будто сошел со страниц хоррора про детей Луны. Человеческая сущность настолько затуманилась жаждой крови, что теперь зверь стал полноправным хозяином тела и не желал сбрасывать шкуру и снова обращаться в слабое существо без клыков и когтей. Сейчас он предпочел бы оказаться в том сыром, но теплом подземелье, даже если придется устроить второй раунд с волколаком. Но, кажется, ждать оставалось недолго. Снаружи послышались звуки приближающейся фуры. Скоро она остановилась, выпустив воздух с колодок. А затем донеслись крики водителя. Кто-то ему ответил, и тяжелые ворота склада со скрипом отворились. Показалась задняя часть прицепа, осторожно заползающая внутрь. Ребята почти перестали дышать. Адреналин понемногу разгонял кровь, и холод уже не был так страшен. Водитель выпрыгнул из кабины и подошел к дверям прицепа, открыл их и опустил мостик. «Сейчас!» — скомандовал Саша. Артур телепатией парализовал водителя. Глеб спрятался слева от фуры, Вика справа, а Саша запрыгнул в прицеп, попутно оглушив беднягу. Минута потребовалась, чтобы отыскать нужные ящики с крестом. В них находились лекарства и медицинское оборудование. Еще столько же ушло на складирование ящиков у выхода, пока все двигалось согласно плану. «Эй, гого ты чего там затих? Выгружай быстрее и дальше поедем!» — раздался крик второго водителя. «Надо спешить. Первый, скорее всего, телекинетик для разгрузки-выгрузки, а второй вполне может оказаться заточенным для боя». Саша двинулся наружу по пути поднимая сразу все десять ящиков. В другом случае ничего сложного не было бы, но внутри находились хрупкие предметы, и действовать приходилось крайне осторожно. «Чего молчишь?» Второй водитель почуял неладное, выпрыгнул из кабины и зашагал к ним. На шум обратили внимание охранники снаружи и тоже направились внутрь склада, приближаясь к Глебу. Обстановка накалялась. Но поводов для паники все еще не наблюдалось. Они были готовы встретить сопротивление. Глеб медленно покрывался плотным слоем шерсти. На руках вылезали когти, а лицо вытягивалось. Вика открыла свою любимую зажигалку. И тоненький на маникюренный пальчик опустился на шершавое колесико. Огонь поможет разогнать ветер. Все это Саша знал благодаря телепатии Артура, который следил за ситуацией со стороны и поддерживал связь между членами отряда, описывая обстановку и перенаправляя команды и запросы товарищей. Саша спешно перемещал ящики на условленную точку, где по сигналу должен будет заработать телепорт. «Эй, гого ответь!» Водитель засуетился и положил ладонь на кобуру. Охранники склада тоже стали осторожнее и приготовились пустить в ход оружие. «Стоять!» Только и успел крикнуть водитель, когда Вика вынырнула из-за стеллажа и обрушила на него плотный поток воздуха. Он рухнул, не успев достать пистолет, и тут же получил еще один удар воздухом сверху. Охранники сделали пару выстрелов мимо перед тем, как обратившийся в Бериндея Глеб разом сшиб обоих, оглушил одного, впечатав в землю, а второму просто саданул здоровенной лапой. Шум и звуки выстрелов всполошили оставшуюся снаружи охрану. Издалека послышался рык оборотня. «Надо спешить!» «Саша, ты скоро?» — тревожно спросила Вика через телепатию Артура. «Тут становится жарко!» «Отходите на точку!» — скомандовал Саша. «Оборотень — это плохо! Если Глеб сцепится с себе подобным, на быстрый побег можно не рассчитывать. Только бы успеть!» Вика напоследок вдарила потоком воздуха и покинула узкий коридор, обрушив стеллаж, за которым пряталась. Аналогично поступил и Глеб, завалив проход грудой деревянных ящиков и рванувшись назад. От прицепа до точки телепортации расстояние около 20 метров, и преграда должна была задержать преследователей как раз на те несколько секунд, которые понадобятся отряду для сбора. И у них почти получилось. Саша замыкал отход, следя за тем, чтобы все успели убежать. Артур ждал остальных, готовый дать сигнал на телепортацию, Вика уже ступила в нужную зону, когда сзади устрашающе близко эхом пролетел звериный рев. Глеб прыгнул к девушке и тут же развернулся, прикрывая ее спину. А Саша услышал прерывистое дыхание и удары лап о бетонный пол. Когти царапали покрытие, предвкушая материал поинтереснее и податливее. Артур нервно принялся терзать кнопку телефона, когда Саша почти достиг телепортационной зоны. Еще пара мгновений, и они спасены. Саша прыгнул, поворачиваясь в воздухе, и одновременно с этим из кармана вылетала бабочка, направив клинок в оборотня. Разъяренная волчья морда с распахнутой пастью на расстоянии вытянутой руки звук выстрела, испаряющиеся острые клыки, в последний момент сбитые в сторону бурым пятном. Стеллажи и ящики сменялись пустыми стенами. Длинные дуговые лампы Темнотой и потрепанной крышей С несколькими желтоватыми светильниками Саша упал уже не на бетон А на неровные доски И спиной врезался в ворованный груз Лицо оросило кровь Следующая за двумя огромными волосатыми тушами Оборотни рухнули на ящики И несколько из них разлетелись в дребезги Жуткая картина предстала перед взором Когти чудовищ вырывали клочья шерсти с мясом Клыки впивались в морду, шею и горло. То один, то второй оказывался сверху. От ударов треснуло еще несколько ящиков. Саша вскочил на ноги и попытался сориентироваться. Бурое пятно менялось на серое. И так по кругу, оставляя за собой кровавый след. Артур и Вика растерялись и безвольно наблюдали за происходящим. Вика, вдарь по ним! Но живо! Сжатый поток воздуха со звуком взрыва «па» откинул оборотни в стену. То ли от контузии, то ли от столкновения о металлическую балку, но когти наконец расцепились, и бериндей с волколаком отпрянули в разные стороны. Взрыв задел и Сашу, откинув его на пару метров назад. Голова кружилась, а в ушах стоял звон. Зрение расфокусировалось, но ему пришлось через силу встать. Серое пятно начало шевелиться и расти. Саша уже больше чувствовал, нежели видел, как из волчьей глазницы торчит рукоять ножа. Взмах руки, и лезвие с разворотом вырвалось. Пятно резко вытянулось. Орёв зверя вибрацией прошёлся по телу. Взмах в обратную сторону, и клинок влетел в пасть. Саша почувствовал, как треснула сталь, и нож плашмя уперся в заднюю стенку гортани. Пасть волколака превратилась в месиво, но тот не сдавался. Чудовище собрало остаток сил и рвануло на обидчика. Все, что мог сделать Саша, давить обломками ножа в обратную сторону. Но это с каждым рывком становилось тяжелее и тяжелее. Рука почему-то переставала слушаться, ослабла, а дыхание давалось все труднее. Волколак захлебисто рычал. Можно было уловить даже нотки отчаяния. Но Саша чувствовал лишь вибрацию, брызги красной жижи, облепляющие его с ног до головы, и видел, как серое пятно растет, заполняя обзор. А нож продавливал гортань, не давая монстру сделать последний рывок. Волкалак слабел, но слабел и Саша. Оба уже еле держались на ногах. Глеб лежал без сознания, как и Вика с Артуром, а он изо всех сил сдерживал зверя, чуя, что скоро и сам отключится. Но все закончилось за пару секунд. Волколак дернулся и издал последний вздох прямо в лицо Саше. Безвольная тяжелая лапа махнула вниз, когтем полоснув по щеке, и безвольно повисла на суставе. И вдруг его что-то сбило. Он снова отлетел в погнувшуюся балку, пробив дыру в деревянной стене. Это было уже ни к чему, но последовал второй удар, а затем третий, четвертый. Целый град ударов обрушился на безжизненное тело. «Хватит!» — скомандовал кто-то, и шум прекратился. «Осмотри их! Быстрее!» Саша уже не осознавал, что происходит. Глаза закрылись, и он окунулся во тьму Морфея. «Огнестрел! Едва сердце не задели! Черт! Сколько же крови он потерял! Эти в порядке! Девчонка и Чернявый просто оглушены! А оборотень выдержит! Телепортируйте их в госпиталь!»